Нет, тёте Настя там не скучно, потому что к ней каждую неделю на выходные приезжает дядя Лёша. Вот такие дела. Настя терялась в догадках, кем мог быть. этот таинственный дядя Женя. Даже всю записную книжку на всякий случай пролистала два раза и старательно перезвонила всем знакомым абонентам по имени Евгений. Никто из них ее не искал. Да их и всего-то оказалось трое. Двое с Петровки, один из другого города, где он вполне благополучно и пребывал. Ответим на Настин звонок по домашнему телефону. Глупость какая-то в сердцах бросила она, швыряя записную книжку на диванах. Что еще за Женя меня разыскивал? И почему у него есть мой телефон, если он сам в записной книжке у меня не числится? «А какая связь?» — не понял Чистяков. «Это означает, что я сама ему свой телефон не давала. Леша, я, может, и плохой опер, но все-таки милиционер». Я не раздаю свои телефоны, особенно домашние, направо и налево, я телефонами только обмениваюсь, понимаешь? Если я готова общаться с человеком, я дай ему свой номер и записываю его. Мне очень не нравится ситуация, когда у кого-то есть мой телефон, и он или она могут мне звонить, когда захотят, а я даже не знаю, где этого человека искать и как ему позвонить. «Ты не злись», — посоветовал Лёша. От твоей злости ответы на вопросы не появятся». Настя безнадежно махнула рукой. «Да я не злюсь, просто я не люблю, когда я не понимаю. Этот таинственный Женя мог элементарно выследить тебя по пути из Жуковского сюда, болотники. Мог, — согласился Чистяков, укладывая дрова в каминя, но для этого он должен знать по меньшей мере, где я живу, Или работаю, и как выгляжу. Вот тебе и будет чем заняться до завтрашнего утра. Подспоминай, кто из твоих доброжелателей знает меня или хотя бы видел нас вместе». «Когда Тришка набрали, сразу же ответила Настя первая, что пришло на ум. Там и ты был, и я. Когда он Арсена убил, помнишь? А как его звали? Тришка на этого. Виктором, по-моему. Да точно, Виктор Тришкан». Не, Женя, значит, разочарованно протянул Алексей. Ой, Лёш, да ничего это не значит. Он по телефону мог назваться как угодно, хоть королем Иордании Хусейна. Важно, что он видел нас вместе, и что с того момента прошло достаточно лет, чтобы он мог отсидеть и выйти на свободу. И вообще, это может быть кто угодно из конторы Арсена. Контору-то мы до конца не разгромили. Так только верхушку сняли, кто под руку попался. Они ведь следили тогда за мной очень серьезно. И телефон мой знали, и адрес, и каждый мой шаг фотографировали. «Да, малоприятно. А еще кого-нибудь вспоминаешь? Еще, еще, еще...» Задумчиво бормотала Настя. «Да, вот еще был случай, когда мы годовщину свадьбы с Сашкой и Дашкой в ресторане отмечали. Помнишь, миллион лет назад...» Я преувеличиваюсь, его шесть. Там в этот день гулял издатель, которого мы разрабатывали. Ужинал с деловыми партнерами, и я с ним даже танцевала. Сначала Санька пригласил на танец его даму, а потом уж сам издатель повел танцевать меня. «Помню, как же зло усмехнулся Чистяков. Сначала ты пыталась меня заставить ее пригласить, а ты отказался. Зато верный брат Саша принял удар на себя». И что издатель таки оказался страшным преступником и теперь может тебе столь же страшно мстить.